Есть два типа этнологов, мадам. Одни следуют духовные проявления этносов исключительно с психиатрических позиций. Для них сила шаманов, их практики – не более чем отклонение, стоящее в одном ряду с истерией и шизофренией. Другие, в том числе и я, считают это проявлением духовных сил, то есть силы духов. Как вы можете верить в подобное? Улыбка, оборот ложечки под дну чашки. Знали бы вы, чему мне довелось быть свидетелем. Считать шаманические способности душевной болезнью — глупое упрощенчество. Музыкальный критик, которого волнует только сыгранность оркестра, но не сама музыка, «Плохой профессионал. Есть материалы, из которых сделаны инструменты. Есть сами инструменты. И магия, которая от них исходит. Я отказываюсь низводить религиозные верования целого народа до простых суеверий и ни за что не соглашусь считать колдовскую силу коллективным наваждением». Диана молчала вспоминая странные обряды, которые видела собственными глазами, в том числе в Африке. Она так и не решила, как к ним относиться, но в одном была уверена твердо. Во время подобных церемоний проявлялась сила, и находилась она внутри человека, вовне его, и что самое удивительное, перед ним как если бы речь шла о сакральном общении через невидимый порог. Клод Андреас уловил ее смятение. «Давайте посмотрим на вещи иначе. Оставим в покое религиозный аспект паранормальных явлений и задумаемся о совершенно конкретной физической их достоверности». «Не о чем тут думать», — отрезала Диана, — Их не существует. «У вас никогда не было вещих снов?» Серьезным тоном спросил этнолог. «Конечно, были, как у всех. Это не более чем смутные ощущения. Вам никогда не звонил человек, которого вы минуту назад вспоминали?» «Случайность. Послушайте, я ученый, и не могу учитывать подобные совпадения». «Да». Вы – ученый, и не можете не знать, что существует порог допустимости, за которым случайности становятся вероятностями, а вероятности – аксиомами. Я не первый день интересуюсь этими вопросами. Сейчас в Европе, США и Японии существуют лаборатории, где давно уже проводят успешные опыты по выявлению телепатии, ясновидения и предвидения. Уверен, вы об этом слышали. Диана ринулась в бой. Слышала. Но даже если отчеты о проведенных тестах точны, результаты всегда можно оспорить. Это общепринятое мнение. Научному сообществу проще думать именно так, потому что признаемые аномалии реально существующими придется пересмотреть современную физику и все наши сегодняшние знания. «Мы отвлекаемся от...» «Никуда мы не отвлекаемся, и вы это знаете». «Мы говорим о подспутных способностях человека, о тех самых способностях, которые у вашего мальчика могут быть запредельными, о способностях, бросающих вызов законам раздания. «Диане не нужны были новые заморочки». Но какая-то сила удерживала ее, нашептывая, что, возможно, все дело именно в этих способностях. Андреас продолжил ровным тоном. Зайдем с другой стороны. Насколько мне известно, вы этолог и занимаетесь поведением животных. И что из этого следует? Многие способности братьев наших меньших долго казались нам загадочными. Потому что мы не понимали их морфологии. Полет летучей мыши в темноте был тайный, пока мы не открыли ультразвук, которым они руководствуются. Все имеет материальное, физическое объяснение. В природе нет ничего сверхъестественного. Вы рассказываете мне о моей специальности. Не вижу связи между так называемыми психоспособностями человека и... Кто вам сказал? что человек ограничен в способах познания и восприятия мира. «Пресловутое шестое чувство», — хмыкнула Диана, поднимаясь, — «мне очень жаль, но боюсь, мы оба теряем время». Этнолог спросил, не давая ей уйти. «А почему вы не верите, что у этих детей есть перед нами преимущество?» «Какое именно?» Ответная улыбка Андреаса напомнила Диане запятую. «Невинность». Диана хотела рассмеяться, но у нее перехватило горло. В лабораториях, о которых я вам рассказывал, была выявлена важная закономерность. Лучшими бывают результаты первых тестов, и выдают их дети, благодаря своей непосредственности. «Ну и...» Главным препятствием к проявлению паранормальных способностей становятся наши собственные предрассудки. Скептицизм, материализм и равнодушие оскверняют наш мозг. Они подобны отходам жизнедеятельности, мешающим сознанию действовать в полную силу. Если спортсмен, выходя на старт, не уверен в себе, он непременно проиграет. Так же работает наш разум. Скептик не может получить доступ к собственным интеллектуальным и психическим способностям. Диана обвела взглядом долговязую фигуру Андреаса. «У вас ведь нет детей. Я не ошибся? У меня есть Люсьен. Я хотел сказать, вы не рожали». Диана отвернулась, чтобы он не увидел выражение ее лица. «К чему этот вопрос?» «Любая мать подтвердит вам, что общается с ребенком во время беременности. Плод в утробе переживает те же чувства, что и мать, а ведь они две отдельные сущности. Беременность — колыбель телепатии». Как только речь зашла о физиологии, Диана почувствовала себя увереннее. «Вы заблуждаетесь», — возразила она. То, что вы считаете паранормальной передачей мысли и ощущений от одного живого существа к другому, покоится на абсолютно материальных основаниях. Если беременная женщина переживает потрясение, в кровь выбрасывается адреналин, который получает и эмбрион. На этой стадии ребенка и мать нельзя воспринимать отдельно друг от друга, ведь их физический контакт неразрывен.